Гулина рука находила пустоту. На лице отражалось детское изумление, но глаза не открывались. Лапка тянулась дальше. Я отодвигал Беломор к самому краю. Выражение изумления сменялось детской же обидой, но глаза не открывались. В конце концов, мне становилось страшно, что мой друг так и не проснется без затяжки и навсегда останется в коме. Я подпихивал пачку к руке, рука с неожиданной ловкостью выуживала оттуда папиросину, вставляла ее в рот, зажигалка щелкала, Женечка глубоко затягивался и открывал глаза. «Доброе утро!» «Сегодня отношение мое к курению и курящим двойственное, если не сказать ханжеское». В вечернее время табачный дым в небольшой концентрации Совершенно не раздражает Я и сам могу поддаться магии вкусно курящего человека Есть такие И закурить за компанию А вот если утром, да еще до завтрака Да еще в моем дому кто-то закурит Запросто могу убить одним ударом И прийти с повинной Странная штука жизнь Комментарий Впервые курить травы и ароматические вещества люди начали давно. В индийских храмах сохранились фрески с изображением курильщиков. В Египте при раскопках захоронений знати, относящихся ко второму тысячелетию до нашей эры, были обнаружены курительные приборы. Но табак как таковой пришел к нам с Колумбом. Это растение считалось священным у индейцев, и они... Научили испанцев курить скрученные листья Которые они называли сигару Из второй экспедиции на корабле эль В 1496 году Были доставлены специальные растения С острова Табаго Давшего ему название Табак относится к тому же семейству посленовых Что и картофель, помидоры, перец Изначально табак в Европе разводили И как декоративное растение Курили только сигары и в меньшей степени трубки Сигары были дорогими, но сигарные окурки крошили, растирали и делали из них самокрутки Так появились сигареты Подлинно широкое распространение сигареты получили в Первую мировую войну Когда их включили в солдатские пайки Для дам в это же время придумали мундштуки, чтобы табак не попадал в рот Мунштуки позднее превратились в фильтры современных сигарет Трубка осталась оригинальным прибором первичного использования табака индейцами Хотя и пережила серьезные изменения Как и положено долгожителям, сигары и трубки – это ритуал Некий стиль жизни, требующий неторопливости и обстоятельности В Россию табак начали завозить в XVI веке, и он – Получил распространение Но домостроевские устои того времени Осуждали курение табака А в 1683 году Был даже издан указ По которому курильщиков наказывали Шестьюдесятью палочными ударами по пяткам А торговцам табаком Рвали ноздри и резали носы Петр I Сам заядлый курильщик Не только снял все ограничения и запреты На ввоз табака Но и активно насаждал эту привычку Как проявление европейских взглядов Активным веществом Определяющим действие табака Является никотин Никотин повышает частоту пульса Концентрацию сахара в крови Возбуждает кору головного мозга Расслабляет периферические мышцы Автор Точно привел два примера зависимости Собственный, психологический И Маргулиса, никотиновый Чтобы быть точным, скажу, что чистых случаев нет Но есть преобладание той или иной формы То, что курение вредно, знают все И про бедную, убитую никотином лошадь тоже Однако Даже при современном тотальном наступлении на эту дурную привычку человечества не скоро расстанется с горящими палочками и трубками. Разное. Само название книги Как ни верти обязывает меня рано или поздно выйти за дозволенные рамки алкоголь-табак. Ну что ж, поехали!